Старый Хрофт, столкнувшись с новым поколением истинных, не сидел сложа руки. Они увидели его так и таким, как он того пожелал. Им нужны не его дела, им нужна тайна, тайна, загадка, уходящая корнями в глубокое, глубочайшее прошлое, намек на величие, до которого им никогда не добраться. Намек на величие, пусть даже и павшее, лице д е й с т в о не свойственно Богу Одину. Он привык сшибаться с врагом грудь на грудь в честном поединке и на равном оружии. Комментарий Хедина: как же на равном? А неотразимый Гуннгнир, магическое копье, не знающее промаха, сочинять не надо. Последнее предложение зачеркнуто. Конец комментария. Но сейчас от оружия мало толку. Нужно именно столь п р е з и р а е м о е тобой отец-дружин, л и ц е д е й с т в о Силки расставлены, петля натянута, однако добычу еще надо заманить в ловушку. Комментарий Хедина: все вычеркнуто и не просто вычеркнуто, а т щ а т е л ь н о вымарано, так что невозможно различить ни одного слова. Конец комментария. Трудно наблюдать за истинными магами. Они хитры, изворотливы, легко ускользают от любой слежки. Старому Хрофту предстояло научиться очень многому. Молодые боги высокомерно забыли о нем после удавшегося бегства Фенрера и падения Ястира, сделавшегося я р г а х о р о м Они, казалось, удовольствовались суровой карой собственному брату. Однако отцу дружин предстояло незаметно покинуть родной Мидгард и вновь отправиться в далекое странствие к сказочному столпу титанов и не менее сказочному замку всех древних. Комментарий Хедина. Многообещающее. Конец комментария. Отыскать дорогу к твердыне истинных магов не просто. Столп титанов скрыт за туманами межмирья. К нему нет торных троп. Быть может, помогла бы сила урда. Старый хровд знал, что священный источник цел, и с ним ничего не случилось. Но приближаться к нему сейчас стал бы только глупец. Нет, не спешными кругами, далеко не удаляясь от родного х о р в а р д а делая засечки и затесы, слушая, запоминая и отыскивая. только так, постепенно, шаг за шагом. Отец Дружин уже знал, что такое межреальность, знал о ее красотах и опасностях, учился ощущать магические течения, подобно тому, как рыба движение вод, или птица меняющиеся ветра, подобно настоящим рекам, эти пусть и незримые. м ч а т пронзая иные миры насквозь, и обтекая иные, словно обычный ручей камни среди бурного потока. Надо дать ему влечь тебя, и поток сам донесет странника куда надо, если, конечно, знаешь куда. Старый хроф твердо помнил слова Удгарда Локи, одного из до древних истинных магов. о том чем должен был стать столб, а раз так, он не может не притягивать водовороты силы, не может не стоять вбитым на самой стремнине магических рек. Мир с м е н я л с я миром, и нигде старый хрофт с верным слейпнером не задерживались дольше того, лишь чтобы определить, куда несется вечный поток. И с грустью думал про себя отец дружин. Тех, кто появился в мирах вместе с ним, кто явился на его зов к Боргельдову полю, уже почти не осталось. Кто попрятался, разбежался по дальним и темным логовам, надеясь отсидеться. Кто покорился и довольствуется тихо и скучной, х о т ь и сытой житухой каким-нибудь магическим стражем чего-нибудь под строгим и неусыпным надзором. А надзор появился. Много младших родственников Ямерта странствовало по разным мирам. Многие племена пошли к ним на службу, получая взамен магические умения, заклятия, силу и прочее. Старый Хрофт держался от них подальше, не пытаясь никого отыскать или с кем-то заговорить. И чем дальше уходил он от родного Мидгарда, Тем яснее и звонче становились для него разносившиеся по всему м е ж д у м и р ь ю заклятия молодого поколения. Комментарий Хедина добавлено явно для красного с л о в ц а Не могли никакие наши заклятия становиться для старого Хрофта ни яснее, ни тем более звонче. В конце концов он не читающий, никогда о них ничего не знал, не имел к ним отношения. Все-таки, если целую эпоху сидеть на троне в Валгалле и слушать героические саги, сам невольно начнешь подражать скальдам. Конец комментария. Путь отца дружин выдался не длинным и не коротким, не с я к хлеб в седельных сумках, хотя и закончилась х ё р в а р д с к а я вода во флягах. Но вот закончились и миры, и междумирья. Взором старого хрофта открылась обширная, нескончаемая на вид равнина, серая, пустая и безжизненная. Она возникала словно сама по себе, мир и не мир все вместе, словно кто-то специально сгущал, уплотнял, делал твердым исполинское основание для столь же исполинской башни. прямо посреди равнины в недосягаемую высь взвивался столб, не принадлежащий никакому миру в отдельности, но словно и впрямь проходящий через каждый из них. От такого искажения сущего у старого х р о ф т а начинало колотить в висках и мутился взгляд, словно он перебрал хмельного меду. Здесь замедлялось, останавливаясь само время. Чудовищный конструкт, плод столь же чудовищного замысла, веретено небес и бездн, чья воля остановила тех, кто сотворил этот ужас. Сам столб совершенно явно выглядел возведенным силой разума, а не природной мощью. Его вершина терялась в жемчужном свечении и з д е ш н е г о неба, замка всех древних отсюда не увидать. Некоторое время отец дружин стоял, закрыв глаза, внимая рокоту незримых магических рек, стянутых в тугой узел, завязанных вокруг исполинского столпа. Острый шип, вонзенный в самое сердце упорядоченного, сейчас он недвижим, окаменел, но если чья-то воля оживит изначально в него в л о ж е н н о е Огненный меч пронзит насквозь все слои реальности, обращая их в ничто. Нет, не в ничто, но в силу поистине неизмеримую и неописуемую. Как нож вонзенный в сердце трепещущей жертве высвобождает для жреца немалую мощь, так и с т о л б титанов. Уничтожив несметное множество миров, даровал бы нанесшим этот удар поистине несказанное могущество. Комментарий Хедина. Неожиданно, насколько я помню, никто никогда не рассматривал столп титанов как оружие. Он всегда оставался столпом, именно и просто столпом, вечным и неизменным, недвижным. Ни наши птицы-главы и наставники, ни совет поколения, ни Мерлин никогда не упоминали, что столб, во-первых, воздвигнут специально, хотя можно было заключить что-то подобное, если вспомнить, что рухнул он после того, как Мимир вырвал камень из его основания. Но столб, как жертвенный нож, было от чего в з д р о г н у т ь И даже обвалившийся более чем наполовину, он мог оказаться опасен. Если верить отцу Дружин, древние поколения истинных магов обладали поистине странным взглядом на пределы возможного. Конец комментария. Старый Хров долго оставался недвижим, оглядывая унылые окрестности. Из п о л и н с к о е о с н о в а н и е столпа титанов тянулось. Насколько мог окинуть взор безжизненное и серое, прочерченное словно руслами навеки и сохших рек. Дело оставалось за малым подняться наверх собственными глазами глянуть на сказочный замок всех древних. Однако отец дружин медлил. Едва ли он окажется там желанным гостем, думалось ему. Истинные маги верно служат молодым богам. Им а в голову не в з б е р е т хоть в чем-то пойти против их воли. Кто знает, сколько бы так простоял Бог один в несвойственной и недостойной его нерешительности, если бы не яркая белая искра, сверкнувшая там, где с т о л б терялся в слое жемчужных светящихся облаков. Искра настолько яркая. что старый хрофт невольно сощурился, и очень скоро он увидел их: уже знакомого ему молодого мага Хедина, как всегда в черно-сером, и ослепительной красоты девушку в снежно-белом, режущем словно пламя, словно самое свирепое солнце в зените. Ни тому, ни другой не требовались, судя по всему, никакие особые скакуны. чтобы вихрем чаться сквозь з дешние удивительные небеса, держа с ь за руки и звонко хохоча во весь голос. Волосы девушки распустились пламенным шлейфом, сливаясь с трепещущим подолом длинного платья. Пряди каждый миг меняли цвет, с них срывался длинный шлейф золотистых искр. оборачивавшихся потом целыми стаями крупных светло-янтарных бабочек беззаботно п о р х а в ш и х словно над цветущим летним лугом, державшаяся за руки пара казалась настолько поглощена друг другом, что на застывшего на ровном и открытом месте отца богов они не обратили никакого внимания. Комментарий Хедина: да, может быть. Очень может быть. Мы с Си тогда, наверное, и впрямь не видели ничего, кроме лишь друг друга. Но каков пронырах Хрофт? Интересно, что ему еще удалось подглядеть. Разумеется, совершенно случайно. Конец комментария. Да, такое бывает, подумал старый Хрофт. Страсть охватывает тебя, ты начинаешь тонуть в ее пучине. И сам же стараешься погрузиться еще глубже. Рассудок оставляет тебя, словно не в силах взирать на твое безумие. Так у него было с Гунлет, хотя последующие сказания и превратили все это в его коварный обман, чтобы только завладеть поэтическим медом. И отец Дружин последовал за ними, не зная сам, зачем и для чего, безотчетно. Так затягивала их страсть. Комментарий Хедина. Эх, знал бы тогда. Ух. Конец комментария. Сразу стало ясно, что истинные маги куда лучше него, старого Хрофта, владеют искусством перемещения м е ж мирами. Они скользили по могучим незримым струям потоков, словно водомерки поверхностью пруда. Между мирья послушно расступалась перед ними, но и тотчас с хлопывалась за их спинами. Отец дружин едва успевал по горячему следу, а те, за кем он торопился, по-прежнему ничего не замечали, вольно меняя облик. Вот перед старым хрофтом уже два сплетшихся в и х р я ослепительно белый и темный, окутанный облаком молний. Истинные маги и впрямь могли менять облик по первому своему хотению. Комментарий Хедина. Да. Конец комментария. След пары привел старого Хрофта в самую удивительную страну, где ему только довелось побывать. м е ж д у м и р ь е неожиданно к о н ч и л о с ь Слейпнера и его наездника внезапно охватило сияние. И они очутились под лазоревым небом и ласковым солнцем. д ж и б у л и с т а н прозвучал в ушах отца дружин. Мир спешил сам назвать ему свое имя, словно радушный хозяин, приветствующий званного гостя. Никогда прежде со старым хрофтом не случалось ничего подобного. Прямо под копытами восьминогого жеребца р а с т л а л с я золотистый песок. Вздымались волны барханов, и казалось, что странники угодили в безжизненную пустыню. Но нет, стоило им взобраться на ближайшую гряду, и они увидали диковинную через полосицу текущих прямо сквозь барханы ручьев, поднимающихся над ними пальм и зеленых холмов, казавшихся островками диких джунглей. Потоки рождались из ничего. прямо из песчаных холмов над причудливо переплетенными водопадами стояли маленькие радуги. В них купались многоцветные, под стать радугам стрекозы и бабочки. Пальмовые рощицы и с т о р г а л и из себя целые облака мелких крылатых созданий и птиц и кого-то на вроде летучих мышей. Пел ветер, пела вода. Негромко шуршали пески, не смея перейти незримую границу и засыпать собою зелень. Мир называл старому хрофту свое имя. Он сам был словно живым, и бесчисленное множество глаз смотрело сейчас на незванного гостя. Магия была здесь плотью и кровью. Здесь огромные белые птицы спускались с небес. оборачиваясь пенным кружевом внизу водопадов, а из желтых барханов выходили неторопливые златогривые звери, величественные и грозные. Живое, словно бы становилось неживым и вновь обретало жизнь. Старый хрофт, словно завороженный, взирал на раскинувшееся перед ним. Наверное, так должно смотреться его сгинувшей в о л г а л л е Нет, потряс он головой. Волгала дом воинов, приют героев, тут не место подобному. Разве те, кто носит меч, способны возмужать в подобной сказке? Кто-то дернул его за бороду, кто-то за ус. Крошечные цветочные феи, трепеща прозрачными крылышками, слетелись к старому хрофту, словно комары. Кыш! Отмахнулся отец дружин. но все-таки не в полную силу, ж а л е я м малышек. След пары истинных магов отыскался довольно скоро. Они и не думали его прятать или от кого-то таиться. Отыскался там, где поднимались к не жаркому небу лазоревые и васильковые купола, перевитые золотыми прожилками. Город окрашенный во все оттенки голубого, где улицы оборачивались каналами. А в каналах поднимали из украшенные драгоценными камнями спины огромные черепахи. Как и в округе, в городе очень многое из неживого становилось живым и обратно. Купола, стены, арки, мосты поднимались в воздух, слагаясь уже в н о в о е з д а н и е и опускались обратно. У самых городских пределов старый Хрофт наконец заметил и обитателей этой удивительной страны. Появились небольшие фермы, утопающие в зелени, ухоженные поля среди журчащих оросительных каналов. Люди казались обычными, мирными и довольными. Никто не носил оружия столь привычного обитателям Большого х о р в а р д а Здесь не было храмов, как ни странно. Хотя казалось бы, именно обитателям д ж и б у л и с т а н а было за что благодарить молодых богов, но люди и другие существа не занимали старого хрофта. Тем более, что его появление никого не удивило и не взволновало. Издалека потаенно и осторожно смотрел он на двух истинных магов. Они вернулись в человеческий облик и дружно взялись за дело. творить дальше части голубого города, который, как оказалось, еще далеко недостроен. И глядя на их дружную работу, отец дружин, сугрюм й г о р е ч ь ю вспоминал всех, кого любил жарко, горячо и искренне. Да их было не мало, и фриг пролила не мало слез, но каждую он любил, хотя иногда признавался он себе и использовал. Как туже Гунлёт, Йорт, мать Тора, Фриг, мать Бальдра и других. Дочь великана Гунлёт, незадачливая хранительница поэтического меда, матери валькирий, всех и каждую любил он, бог Один, и любил не ложно. И да, в сердце его было место для всех. Хотя иные ревнивые девы отказывались в такое поверить, гневно именуя его лжецом, лестью добивавшегося от них ласки, но это было не так. Он любил всех. Он вечный Хрофт Иг, вечный странник и вечный воитель. И сейчас, глядя на счастье двух истинных магов, Он и невольно радовался за них, и печалился, и с глухой скорбью упоминал всех, кто был дорог ему самому, все вместе. Конечно, он не желал подглядывать за м и л у ю щ е й с я парой и не желал смутить их своим присутствием, а потому и прибег к усвоенным походе заклинанием, делающим его не то, чтобы невидимым, но заставляющим других смотреть, как бы сквозь него. Не замечая. Комментарий Хедина. Каков? Нет, каков Хрофт. Я и понятия не имел, что он, оказывается, подсматривал за нами с Си и в д ж и б у л и с т а н е и в самом голубом городе. Да, тогда мы работали с ней дружно, рука об руку, и действительно не знали, что такое раздор. Хотя она всегда подшучивала надо мной, и не всегда мне это нравилось. но я не оставался в долгу, как мне кажется, не оставался, и потом мы долго смеялись сами над собой. Конец комментария. От голубого города старый Хрофт направился дальше в глубь удивительной страны. п е в у ч а я речь ее обитателей была ему поначалу непонятна, однако к собственному немалому удивлению стал узнавать отдельные слова, сперва самые простые. Потом все более и более сложные, словно мир сам на шептывал ему подсказки. д ж и б у л и с т а н простирался в разные стороны на множество поприщ, как и положено, и в нем хозяйничали истинные маги. Это была их вочина, т их одаль, где они могли все устроить к собственному удовольствию. Старый Хрофт видел множество чудес. но нигде не встретил такой красоты и умиротворенности, как подле голубого города, где владычествовали, как он понимал, молодой Макхедин и его прекрасная спутница. Ему попадались и другие истинные маги, и все они не обращали на него особого внимания. Их слишком поглощало творение п р е о б р а з о в а н и е бесплотной и неощутимой магии. во что-то настоящее, твердое, вещественное для отца дружина не казались тогда почти неразличимыми. Кроме молодого мага Хедина, его спутницы и еще одного истинного мага, чье имя уже тогда звучало грозно и гордо, Ракот. За ним старый Хрофт наблюдал некоторое время. видел, как тот со скучающим видом заставлял барханы взбираться друг на друга, а потом расходиться по местам, словно вышколенное войско. Но забава эта черноволосому гиганту быстро прискучила, и он сел прямо на камень возле берега живой реки. Тотчас п р и н я в ш и й о с я плескать водой на его босые ноги, словно играя. Грудь и руки сидевшего мага бугрились мышцами. г р и в а из сине-черных волос с п у с к а л а с ь до самых плеч. л и к был мрачен. Комментарий Хедина: Да, похоже, похоже. Брат Уракоту с самого начала было скучно в мирном и тихом д ж и б у л и с т а н е Я вспоминаю его самую первую подругу Саньярси, любившую носить волосы цвета пылающей меди. Она быстро покинула мрачного Ракота, что никак не мог понять красоты и благости Джебулистана. Да и сам Ракот самым первым из всех ушел в большой мир, даже раньше Мерлина. Ему требовалось настоящее дело, дело, а не забава. Конец комментария. Отец Дружин долго смотрел тогда на Ракота, видел его необузданность, горячность, жажду боя. но видел и преданность, честность, открытость. Этот не ударит в спину, пойдет в открытый бой, потому что напасть из засады бесчестно. Он был одной с ним крови, истинный м а к р о к о т Ему бы п и р о в а т ь за столами в о л г а л ы сходиться в поединках чести ради с инхериями. Ему бы выходить на боргельдово поле с тем, чтобы там и остаться. Старому Хрофту очень хотелось подойти и заговорить, но что-то удерживало. Может, именно это явное сходство? р а к о т станет действовать так же, как действовал в свое время отец Дружин, и точно так же окажется обречён на поражение. Комментарий Хедина в точку. Конец комментария. С тех пор, уже зная дорогу и к с толпу Титанов, и в заветный Джебулистан. Старый Хрофт не раз и не два возвращался туда. Поистине удивительно, что присутствие его ни разу никого не в з волновало. Истинные маги были слишком поглощены собой, собой и миром, и на отца дружи н никто не обращал внимания. Да к тому же он еще и старался не попадаться зря на глаза. Он следил за молодым магом Хедином. Он видел, как возводился голубой город. Как радовались его обитатели новым садам, фонтанам и водопадам, но видел также, как росло соперничество между Хедином и его возлюбленной именем Сигрлин. Чем сильнее тянулись они друг к другу, тем яростнее старались показать все свое искусство, а из гордости обоих родилось соперничество, старание превзойти того, кто рядом. Отец дружин видел, как Хедин и Сигерлин ссорились. Зачем ты построил это? Не гармонирует с моим. Видел, как потом они бурно м и р и л и с ь Видел, как молодой Маг дружился с сумрачным Ракотом. И тот и другой словно не могли смириться с чем-то, чего сами не понимали. Как это вышло? Как понял это старый Хрофт? И молодой Маг Хедин, и столь же молодой Маг Ракот. Оба жадно странствовали по самым граням бытия, забираясь так глубоко, что отец дружин не мог уже за ними последовать. Они приносили с собой эхо жутких бездн. Они говорили о тьме и вечном хаосе, притаившемся за ней. От цветы пламени оставили на них свои следы, и взор магаракота становился все более подобен подземным огням. Молодой же Макхедин все больше и больше интересовался тайным знанием, что накопили смертные и бессмертные. Так начиналась его дружба, если это можно так назвать, с Альвами. Комментарий Хедина: Всякий раз так и хочется воскликнуть: не так оно все было, совсем не так. Мы действительно бурно ссорились. Си И с толь же б у р н о э -э -э, мирились. И мы действительно именно тогда стали сходиться с Ракотом немало по странствовав вместе. Но мы тогда ни с чем не не смирялись и ни с чем не боролись. Субстанция тьмы, тьма как действующее начало, оставалась как-то вне того, чему нас учили птицеголовые наставники, и нас с Ракотом вело тогда скорее просто неуемное любопытство. Можно, конечно, надуть в а ж н о щеки и притвориться, будто тогда уже горела в наших сердцах ненависть к тирании я м е р т а но это будет бесстыдная ложь. Никакой ненависти там отродясь не горела. Истинные маги вообще не знали, что это такое. Вся наша жизнь, вся юность поколения была одной сплошной радостью, и даже размолвки с Си шли на пользу. делали примирение еще более желанными и жаркими. Нет, мы ведь искали, да, но чего? Забыл. Я, который ничего не забывает, остались в памяти дела и странствия, но ушло куда-то чувство, в них увлекавшее. Обида носи, быть может, желание м -м, покрасоваться с какой-нибудь подружкой, чтобы п р и р е в н о в а л а та же си. Пытаюсь ответить себе честно и не получается. Тогдашние мысли, словно спрятаны за пеленой непроницаемого тумана, словно я сам старался вычеркнуть их из памяти. Почему, отчего нет ответов? А ведь именно тогда, с тех путешествий, и начиналось то, что принесло мне в конце концов странное не то прозвище, не то титул, познавший тьму. Наверное, все начиналось с упрямства. Си была самим светом, она и любила свет, тьма ее не занимала. Но при этом она как-то подозрительно неплохо в ней разбиралась. И ночные всадницы, откуда пошла ее любовь к этому племени? Гульвейк, вспомнил я имя из рукописи старого Хрофта, и тут мне сделалось как-то не по себе, что за наследство приняла моя Сигерлин, если вообще приняла? или в саднице сами по себе к матери ведьм отношений не имеющие не хотелось об этом написанное отцом дружин власно уносило в прошлое и я вновь видел роскошный заботливо ухоженный всем нашим поколениям д ж и б у л и с т а н и наш си голубой город Истерия я помню очень любила цветы шандар души нечаял в певчих птицах А Макран забавлялся соживающими барханами и водопадами, Филоста творило, не р а з м е н и в а я с ь н а м е л о ч и сразу целые оазисы. Разумеется, все это были только иллюзии. Бродячие барханы, птицы, становящиеся пеной, разговаривающие камни — мы не могли творить по настоящему живое. Достаточно вспомнить моего Хервина. д Мы лишь изменяли, приспосабливали, улучшали. Поколение трудилось в поте лица, украшает д ж и б у л и с т а н страну магов, страну, доставшуюся нам в виде нескончаемой песчаной пустыни, чистого листа, где твари не хочу. Неужели мне одному тогда пришло в голову, а куда деваются труды предшествующих поколений? Почему д ж и б у л и с т а н девственно пуст, где все н а к о п л е н н о е за бесчетные ионы времени? с и н е удивлялась. она приняла все как есть, или во всяком случае сделала вид, что приняла. Вслух же со мной согласился один ракот, и мои с ним раскопки странного холма посреди д ж и б у л и с т а н с к о й пустыни стали нашим первым делом. Потом начались уже более дальние походы. Потом мы мало по м а л у перебрались в замок всех древних, обманывая самих себя. что дескать ни за что не оставим наши труды в д ж и б у л и с т а н е непременно вернемся. Что ж, мы порой впря м м возвращались, проводили там какое-то время и в смущении возвращались с тягостью на сердце. Прекрасный д ж и б у л и с т а н был отдан нам для игры, для развлечения, для несложных уроков. Настоящее, как нам тогда казалось, крылось здесь в замке. Где каждый камень прямо-таки вопиял о древности, о прошлом, о великих делах. Но я отвлекаюсь. Юность поколения – прекрасное время, ни тебе сомнений, ни колебаний. Есть светлые и благословенные молодые боги, есть ужасный в своей мощи хаос, и есть тьма, что вроде бы как служит свету, но в то же время и словно бы в стороне. Мы истинные маги. Есть великий предел между светом и тьмой, и уже потому обязаны иметь о ней хоть какое-то представление. Однако и п т и ц е г о л о в ы е наставники и мои сородичи, мое поколение тьмой откровенно брезговали, кроме, разумеется, ракота. Вот уж кто тьму просто обожал, любил ночи, сумерки, часами мог лежать на спине, глядя в звездное небо. и конечно грезил о недостижимом, как нас учили, и страшном котле источники тьмы, одном из трех великих источников магии упорядоченного, о кипящем котле, где скрывается несказанная мощь, доселе остающаяся под спудом, не используемая никем и н и для чего, пропадающая даром. Да, с этого все и начиналось, с силы пропадающей даром. С того, что молодые боги, очевидно, сами с т р а ш а т с я ее, если не прибегают к ней, равно как и не допускают к ней никого. Почему? Отчего? Что кроется за этим запретом? Разумен ли он? Ох, дума, думы, память, картины прошлого. Что там у старого Хрофта? Мои путешествия в Альвланд? Конец комментария.